Глава пятая. Весон пробудился с рассветом. Зевая и потягиваясь, он выбрался наружу, в рассветный туман. Сразу же за огородом в лесу, насыщаясь желудями, хрюкали свиньи. Небо над полосой тумана было ясным. Высоко в нем застыл круглый диск луны. Должно быть добрый знак. Артемида сторожит и после рассвета. В доме за спиной его послышались движения. Повалил дым из отверстия под соломенной крышей. Там разожгли очаг. День начался. Быть может, не только день. И будущее тоже. И копь. Он вернулся в дом и встряхнул Эйса за плечи. Кулачный боец лишь застонал и перекатился на живот. Эйсон отвесил уже крепкий пинок по ребрам. Шатаясь, и с ругательствами поднялся на ноги. Щурясь, он искал кого-нибудь, чтобы ответить ударом. Эссон оставил его и подошел к Найкере, склонившейся у очага. «Мне нужны сандалии», — проговорил он. Все ступни изрезала камни. «У нас не найдется достаточно больших для тебя, но я могу сплести подходящие. Когда вы уйдете к копе?» «Утром. Скоро. Поторопись с сандалиями. Нам потребуется проводник. Я покажу тебе дорогу». Пока они готовились к выходу, почти все проснулись. Только громкий храп Лера доносился из ниши, да Интеп еще спал среди одеяла шкур. Исон там его и оставил, а Эсу вручил каменный топор дровосека. Следом за Найкере они вышли из дома и направились по тропинке среди полей. Выйдя из поселения Альбиев, они миновали расчищенные поляны, на которых бродил длиннорогий скот. За животными приглядывали молчаливые загорелые мальчишки. Следуя неровностям местности, тропинка привела их к лесу. Она то поднималась, то опускалась. И когда солнце одолело половину пути к зениту, все уже основательно взмукли. Эйс простонал. «Такая дорога не для больного человека». «Ты расхворался от пьянства». «Какая разница, от чего? Главное, что я болен. Быть может, уже умираю». Впрочем, невзирая на жалобы, Эйс не отставал. Когда они остановились попить возле запруды, у перекрытого бобровой плотиной ручья, Эйз зачерпнул воду пригоршню, отпил, вздохнул и бултыхнулся в воду. Когда он поднялся из водоема, с тела струилась вода, боец словно ожил и объявил, что чувствует себя решительно лучше. Они пошли дальше. Найкери внимательно следила за тропой и все замедляло шаг. Наконец она остановилась и указала на почву. Наклонившись, Эсон увидел у земли надломленную ветку. Ясно было, что здесь недавно кто-то прошел. «Тут неподалеку обитают Донбакшо», — проговорила девушка. «Можно переговорить с ними, узнать, что случилось с отроками, работавшими в копе. Может быть, кто-нибудь захочет?» Эсону не хотелось сворачивать. Он пришел издалека, а цель была так близка. «Зачем обязательно нужны мальчишки?» — спросил он. Можно найти кого-нибудь постарше, рабов, например. Не понимая, она покачала головой. Кто еще, кроме мальчишек, возьмется за это дело? Их много, Племени не нужно столько отроков. Чего ты хочешь? Напрасная трата времени. Быть может, в этой стране совсем нет рабов. Впрочем, у него нет и золота, за которое их покупают, нет и воинов, чтобы захватить и стеречь. Хочет он или нет, придется следовать за этой девушкой. «Хорошо, делай как хочешь». Найкери явно не желала слышать ноток раздражения в его тоне и повела их в чащу. В полумраке пробирались они через подлесок, обходя высокие стволы. Было жарко, воздух недвижно замер. Лишь докучливые насекомые жужжали над головой. Тропа вела их по пологому склону холма в лощину, густой роще, где теснились толстые дубы. Здесь стало прохладнее. Они неслышно ступали по влажному мху возле извивающегося по склону холма ручейка. Шаги их были настолько тихи, что путники даже спугнули вепря, разрывающего листья в поисках желудей. Не менее удивленные, чем они сами, кабан поднял голову, хрюкнул. К желтым клыкам прилипла черная земля, красные глазки сердито блестели. Эйз заорал и бросил топор, но вепрь крутнулся на острых копытах и исчез в подлеске. Топор пролетел мимо, и с ругательствами полез за ним в кусты. Когда они добрались до дна ложбины, спереди послышались четкие удары, как сердцебиение. Потом звуки умолкли, и буквально через мгновение с треском упало дерево. Они шли дальше, тропа сделалась проторенной, и, наконец, из леса выбрались на поляну. На склоне холма оказалось невысокое квадратное сооружение с крышей из камыша и глинобитными стенами. Его окружали небольшие поля, где под ветерком гнулись невысокие, до колена злаки с зелеными колосьями. Три женщины прокапывали междурядье острыми мотыгами из оленьего рога. Оставшись в жару в одних кожаных юбках, они низко наклонялись. Ноги и груди раскачивались при каждом движении. Подняв головы, женщины уставились на пришельцев. Одна из них что-то выкрикнула высоким голосом. «Подождите здесь», — проговорила Найкири. «Лучше мне переговорить с ними без вас». Развалившись в тени, Эсон и Эс разглядывали детей, повысыпавших из дома. С пальцами во рту они стояли перед дверями. Их было много. Разного возраста, все без одежды и в грязных разводах на бледной коже. На склон выскочили двое мужчин с каменными топорами в руках. Они бежали. Длинные до плеч волосы развивались за спиной. Как и женщины, мужчины были покрыты потом и обнажены до пояса. Заметив, что опасности нет, они замедлили шаг. Не отводя глаз от двух незнакомцев, они приблизились к найкере, с которой были знакомы. Женщины издалека наблюдали, как, усевшись на корточке, переговаривались мужчина и девушка. Она настаивала. Они бурчали что-то в ответ, Качали головами и запускали пальцы глубоко в волосы. Наконец, один из мужчин встал, направился к дому и, растолкав детей, ухватил одного из тех, кто были постарше. Тот не хотел идти, но мужчина дал ему затрещины и поволок за ухо по склону. Переговоры продолжались. Наконец, все поднялись, и Найкеря оставила их. Оба мужчины бесстрастно смотрели ей вслед. «С ними сложно говорить». Некоторые из мальчишек вернулись, но другие погибли. В этом доме я не заметил недостатка в детях. И здесь, и в прочих домах мальчиков хватает. Только цена будет высока. Этой зимой у одного из мужчин сломался топор. Ему нужен новый. Чтобы сделать топор, идет не один месяц. А другой вообще требует медное тесло за своих мальчишек. Форма для отливки у нас есть, и медь найдется. Правда, отец мой будет возражать. Но ты не отказываешься. Конечно, нет. Ты знаешь это. исон верил ей. Он глядел на ее крепкую спину и зад. Она вновь ввела их из лощины. Мышцы так и ходили под борами полосами юбки. Волосы и кожа ее были как у деревенских девушек, что трудились в полях возле Микен. Она разве что была ниже ростом. Но здесь она не из простых, из знати. Она говорит с Донбакшей, и те её слушают. Вот и сам он её послушал и согласился. В такой дали от Арголиды всё идёт по-другому. Он должен привыкнуть к новым обычаям. Лучше бы, конечно, просто повезти на них своё панцирное войско и взять всё необходимое, но нет ни людей, ни доспехов. Придётся найти способ, как всё сделать. Из леса они вышли в полдень, в самую жару. Тропа привела их в устье оврага. Тут росли только невысокие кусты, да трава поднималась над короткими пеньками. Прежде здесь была расчистка, и не так уж давно. Овраг перекрывала земляная насыпь. С тех пор миновало шесть лет. Он тогда был еще юнцом, но и сон сразу же узнал это место. Перед ним была копь. Оттолкнув остальных, он полез вверх по склону, который помнил еще не заросшим. Он тогда трудился вместе со всеми. Потел, таская землю, чтобы поднять вал повыше. С вершины насыпи был виден край небольшой долины. Именно здесь Ликас добывал для Микен богатство из-под земли. Теперь там остались руины. Обугленные стены с обрушившимися крышами уже начинали обрастать землей. Рваная рытвина в земле никуда не исчезла, как и груда пустой породы и грязи. и на них уже начинала пробиваться трава. Скоро она покроет отвалы. Долбленые бревна, пропускавшие воду ручья под валом, были забиты грязью и листьями. Лишившись выхода, вода образовала болотистое озерцо, протянувшееся почти до самой копии. Пара уток, испуганных неожиданным появлением человека, тяжело ударяя крыльями, поднялась с воды и улетела. И сон не заметил их. Перед глазами его все вставало, как было. в деловитом кипении жизни. Он пытался всё вспомнить. Дядя, гордый своими делами, водил его тогда за руку и всё объяснял. Исон помнил, как тогда ему было скучно, как хотелось на охоту. Люди как раз отправлялись бить оленей. Но невзирая на собственные нежелание, он усваивал. Наблюдал за работой отроков, помогал дяде, загружавшему печи. Последнюю, самую ответственную операцию, тот не позволял делать никому другому. Несущий олово ручея образовывал водоворот в своем каменистом ложе. Ликас много размышлял о том, откуда берется олово в ручье. Он водил племянника вверх по склону, показывая ему черные вкрапления в красноватой скале. Здесь тоже было олово, но добывать его было проще, спустившись пониже. Там, в пересохшем ручье, олова было много. Его вымывало из мягких, разрушенных водой пород. Оно залегало близко к поверхности. Прежде его даже можно было отыскать на самой земле, но оттуда его уже давно выбрали до чисто. Теперь приходилось закапываться в грунт, до слоя, где черные камешки были перемешаны с песком. Деревянный промывочный жёлоб оставался на месте. Впрочем, он заметно прогнил и нуждался в починке. На дне все еще темнили крупицы олова, там, где вода унесла более легкие частицы. Конечно, олово приходилось добывать с большими трудами. Крупицы металла по большей части были заключены в крупных кусках породы. Их разбивали тяжелыми молотами. На скале еще видны были борозды и углубления там, где дробили породу. Печи тоже никуда не делись. Это было существенно. Исон не знал, как они устроены. На первый взгляд, все было просто. Каждая печь располагалась в конической рытвине. Сбоку шел косой желоб. Для мехов. Исон не знал, как соорудить такую печь. Не знал, как она устроена внутри. К счастью, печи уцелели, а загружать их он умел. Значит, можно добыть руду и выплавить олова. Перемет пошлет сюда корабль. Рано или поздно царь захочет возобновить работы на копе. И тут окажется, что все в полном порядке, и для Микен собран обильный урожай. «Всех убили», — проговорил Эйс, и Эйсон впервые обратил внимание на то, как много костей разбросано повсюду. Человеческие кости, скелеты — все без голов. И ни панциря, ни кинжала, только выбеленные солнцем лохмотья одежды, ткани и кожи. «Здесь полегли мекенцы!» — выкрикнул Сон. «Мы отомстим!» Во внезапном порыве, представив себе горькую погибель сородичей в этих краях, столь удаленных от крепкостенных микен, Исон вырвал меч из ножен и взметнул его над головой. Мщение, рычал он, мщение. Давая выход переполнявшей его ненависти, сон заскрипел зубами. Смерть посетит многих здешних мужей. На вершине холма, высоко над ними, в тени буков сидел человек. Тело его почти целиком прятал под лесок, лишь голова виднелась среди ветвей кустарника. Он не шевелился. Лицо его казалось частью игры света и тени. Он был безмолвен, как раскрашенная статуя. Кожа его была вымазана мелом, и легкие светлые волосы под белой коркой казались еще светлее. Щеки и подбородок человека были чисто выбриты, но с верхней губы свисали густые усы. Они были зачесаны в стороны и облеплены смесью глины и мела. Так что, высохнув, они образовывали нечто вроде рогов зверя или клыков вепря. Губы воина под окаменевшими усами разошлись в ухмылке. Он жадно облизнулся. Он пришел сюда издалека. Он долго шел и уже почти потерял надежду на обещанное сокровище. Теперь же оно будет принадлежать ему. Высокий мускулистый мужчина был облачен в одну только короткую юбку, выше колен, спереди украшенную лисием мехом. Через плечо перекинут лук с привязанным к нему пучком стрел. В руке охотничье копье. С довольным смешком он покинул свой наблюдательный пост, скрываясь за ветвями, а потом пополз в сторону, раздвигая кусты. Оказавшись среди деревьев, он поднялся и побежал на восток, уверенный ровной рысцой. Звали его Ар Апа. Он принадлежал к тефте Дердака, обитающей на холмах.